Глава 49. Покой короля. Такого тревожного утра дворец еще не помнил. Все его обитатели старались стороной обходить королевское крыло, а те несчастные слуги, что были приставлены к его величеству, старались быть максимально незаметными. Даже фаворитки его величества тихонько сидели по комнатам и ждали решения, которое примет его величество на их счет. Высунуться в коридор ни одна так и не решилась. «То есть мы теперь семья?» Стальной голос новой королевы раздался из-за толстой двери гостиной. Стража, приставленная к покоям его величества, от этого голоса дернулась, переглянулась и попросила ночных богов милости. «Да». Зато голос короля звучал вполне себе добродушно. Настолько добродушно, что Берс, знавший Чарли еще со времен их бурного студенчества, ушам своим не поверил. А Редерик со свойственной практичностью попытался предугадать, как быстро Малика выйдет из себя. Но пока его жена и королева держалась. Все четверо сидели вокруг низкого кофейного столика. Правда, ни кофе, ни к закускам никто так и не притронулся. Малико валом платья и с короной на голове пыталась разобраться в последних сутках своей жизни. Она только что поняла, что совершила за это время невозможное. Чуть не умерла трижды вышла замуж и заняла малый трон. Большую часть событий она не помнила и искренне не понимала, радоваться этому факту или не стоит. Чарли в это время подбирал разумные аргументы, чтобы убедить жену в правильности своего поступка и ее вот такой поспешной коронации. Он, конечно, мог сказать, что не смог иначе поступить с предназначенной, хотел сослаться на инстинкты, и потребность быть рядом с единственной женщиной, которую ему послали ночные боги, тем более именно он в итоге и спас ее от гибели. Но все это даже в его голове звучало неубедительно. Король понимал, что спасал ее не ради неё, а ради себя, что это не она не смогла бы жить без него, а наоборот. И когда-то именно Малика спасла его никчемную жизнь. Не ушла, не испугалась безродной мумии-вампира среди мрачного леса. Так что тут он просто отдал ей долг жизни. А потом взял то, что хотел, не поинтересовавшись ее мнением. Некрасиво получилось. Он это понимал и не отрицал. Как и понимал то, что, повторись ситуация еще раз, сделал бы то же самое. И кровный ритуал провел, и на трон усадил, и поцелуй вечности подарил перед сотнями вампиров, пока она была без сознания и не могла сопротивляться. Чтобы больше никто не смог покуситься на его королеву. Берс молился ночным богам, чтобы малика от него не отказалась. Если верить записям древних, после соединения с предназначенным связь с полукровкой должна ослабнуть. Но древние врали. Связь не то, что не ослабла, она стала сильнее. Теперь Берс чувствовал не только непреодолимое влечение, он чувствовал настоящую связь. Сам себе вампир не мог объяснить, откуда она взялась. Он просто знал, что она есть. И если королева от него откажется, он сделает все, чтобы оставаться с ней рядом. Реддерик, в отличие от Берса, ночным богам не молился. Он продумывал план, как остаться при дворе, если Маликов сбрыкнет. Прошлые попытки забыть женщину не привели ни к чему хорошему. Сейчас он понимал, не сопротивляйся он влечению, сейчас, возможно, не пришлось бы делить ее с побратимами. Но игры богов... Реерик твердо решил, что останется с ней рядом, даже если для этого придетсяся убить короля или стать ее охранником. Оба варианта вампира сейчас устраивали. Теперь мы настоящая семья, а ты настоящая королева, наконец-то сказал свое слово Чарли. Ты хочешь сказать, что его величество король час назад посадил на трон малознакомую женщину с выводком непонятных мужиков. Ты не права, Король беззаботно сложил руки на животе и широко улыбнулся. На троне Дара де Ордаш, дочь одного из самых влиятельных кланов Занса. Благодаря ей корона породнилась не только с семьей де Ордаш, но и с богатейшим кланом Санварин, и с кланом де Март, главой одного из домов которого по-прежнему является твой второй или третий муж. А нам связи с Ганей не помешают. Все эти аргументы Чарли посчитал разумными. По крайней мере, так он рассчитывал объяснить Малеке, что этот брак принесет пользу королевству, а не только ему. В этот момент король искренне верил, что логичный мозг любимой хорошо воспримет эту информацию. Но где-то в расчетах он ошибся. Малика начала тереть глаза. Она всегда так делала, когда чувствовала себя беспомощной. Редерику захотелось встать и съездить Чарли по лицу. От всей души, так, чтобы потом еще долго пришлось отскребать королевскую кровь от пола. Сдержался Деордаш только благодаря побратиму. Тот жестом запретил ему двигаться. Редерику пришлось признать, что устраивать сейчас бои как минимум неразумно, и бросаться защищать Малику от правды тоже. Она и сама понимала, что такой брак выгоден абсолютно всем присутствующим. Кланы укрепили свой статус за счет родства с короной, Чарли заручился безоговорочной поддержкой даров и дипломатическими связями, а она заняла самое желанное кресло во всем Зансе. Вот только сердце женщины не успело превратиться в холодное сердце дары. Малеке было больно осознавать себя то ли использованной, то ли нелюбимой, то ли... Она никак не могла сформировать у себя в голове хоть одну ясную мысль. Только осознание того, что все это уже не изменить, давила тяжелым грузом на плечи. И все мечты о любящем мужчине, которые она бережно хранила в недрах подсознания, разом разбились о вампирскую реальность. Волна беззлобной горечи прокатилась по комнате. С лица короля сползла самодовольная улыбка. Берс дернулся в сторону Малеки, но вовремя был остановлен Рэдом. Тот знал, что сейчас этого делать нельзя. Нужно дать сохранить жене лицо перед королем. А потом... Потом они обязательно во всем разберутся или договорятся. Мне кажется, его величие...» Берс попытался вступиться за Чарли, но тот уже понял, что выбрал неправильную тактику. Король, который мог стать чуть ли не самым бессердечным правителем в истории Занса, поднялся с кресла. Глаза Чарли потемнели, наружу выступили клыки. Реддерик, недолго думая, сам оскалился, а Берс принял удобную позу для нападения. Они не знали, что у Чарли на уме, но оба знали, что скорее сдохнут, чем дадут ему причинить боль женщине. Малика. Я видела, как оскалился Ред и как наклонился вперед Берс. В следующую секунду Чарли опустился на колени и положил голову мне на ладони. Оба вампира застыли, не понимая, как себя дальше вести, а руки Чарли нагло обняли мои ноги. Я не мог поступить иначе. «Мок. Долг жизни не обязывает заключать брак. А если я стала для тебя выгодной партией, нужно было это обсудить. И получить твой категорический отказ? И не возражай, я знаю Абажи. Она уже с дюжину вариантов перебрала, чтобы спрятать тебя от меня. Даже Кариму пообещала яйца оторвать, если он попробует помешать тебя вывести». «Значит, лучше заставить мне захлебываться слезами? Ты думал, что со мной будет?» когда кто-нибудь из вас встретит свою предназначенную. Когда ты ее встретишь, что ты тогда сделаешь, а, твое величество? Отвечай. Скажешь, дорогая, тут такое дело, будь добра, освободи помещение. Когда ты вместо того... Ты же первый. Ты понимаешь, что это разобьет мне сердце? Ты понимаешь, что я не рождена для ваших подковерных игр? Я уже встретил ее. И эти двое тоже. Проклятый корсет сдавил ребра. Дышать стало совсем больно. Горло сдавило, а предательская слеза хотела покатиться из глаз. Но я боролась с ней. Я королева. Я не могу плакать. Зато могу превратить жизнь трёх конкретно взятых вампиров в ад. Я должен был укусить тебя раньше, не экспериментировать с кровью. Я подмешивал свою кровь в графин. Но за последние три года ты на неё никак не отреагировала. «Связь не образовывалась, а я нуждался в тебе сильнее. Я думал, что ты меня привязала, что когда тебя обратят, всё закончится. Если бы знал, что эти двое, я бы тебя укусил ещё в том лесу». «Что?» Вот теперь я уже совсем ничего не понимала, а слёзы сами по себе текли рекой. Губы опухли, нос наверняка покраснел. Говорить ни физически, ни ментально я уже не могла. «Хочешь, я его убью?» Как-то не в предложил Берс. Только замотала головой, руки обняли Чарли, а сама я оказалась прижата к груди Берса. «Тяжело нам придется», — выдохнул Ред и присел рядом со мной на корточки «Хочешь домой?» Теперь уже закивала. Я очень хотела домой, в свою маленькую квартирку. «Только не одна», — поставил условие вампир. «Берс тебя отвезет». По привычке отдал приказ Чарли. Санварин не был против такого развития событий. «Мы с Рэдом приедем после обеда. Хорошо?» Снова закивала. Вести переговоры с такой кашей в голове я просто не могла. Я даже злиться не могла, потому что запуталась в этом хитросплетении вампирских отношений и интриг. Берс. Дар Санварин возражать не стал. Наоборот, он был благодарен за возможность побыть с Маликой наедине. Чувство неправильности накатило на вампира. Он только сейчас, видя ее заплаканные глаза, понял, что ничего не знает о собственной жене. Даже не знает, готова ли она была вообще стать его женой. И за это ему стало нестерпимо стыдно. Хотя, как и Чарли, он понимал, что второй раз поступил бы точно так же, с той лишь поправкой, что не дал бы женщине уйти из квартиры. «Пойдем», — глухо сказал Берс, когда Чарли поднялся на ноги. Малика поднялась и сразу покачнулась. Берс среагировал быстрее, чем она поняла, что произошло. Он поднял ее на руки и прижал к себе. «Может, стоит остаться здесь?» – нехотя предложил Санварин. «Нет». Чарли осторожно дотронулся до ее лба. «Ред прав. Уноси ее восточным коридором. Через сад. Адам проводит». Малика, хоть и была погружена в свои эмоции, странные нотки в голосе короля услышала. Он чего-то боялся. Слишком быстро и легко согласился с Деордаш. Говорить ничего не стало. Сил собраться с мыслями у неё не было. И она решила опустить всё на самотёк. Должна же была быть хоть какая-то польза от этого замужества. Редерик Деордаш. Ред прав? Не скрывая насмешки, спросил Деордаш у Чарли. С вами всё в порядке, мой король? Отпустить её с Анварин? Не тебе же её доверять. Маска доброжелательности слетела с лица Чарли. Он снова стал сам собой. Что случилось? Чарли вернулся в кресло и с удовольствием откусил кусок пресной выпечки. Почему-то рядом с Маликой он есть постеснялся. Боялся опошлить момент низменными потребностями. И так все шло не по плану. Если коротко, то твоя бывшая любовница отравила мою жену. Дворец и поместья Даров кишат сёстрами и их воспитаницами Эти твари добрались даже до всадников. Ну и не обошлось без заговоров. Нашу жену. Теперь Реддерик начал догадываться, почему Чарли так легко отпустил Малику. Он с опасением посмотрел на кресло, где ещё несколько минут назад сидела его жена. «Берс проинструктирован», — сообщил Чарли. «Он будет с ней. И охрана, естественно. Зачистка?» Сорок четыре обитателя дворца, если вороны не ошиблись. Из них восемь сестер, двадцать три шпиона, пара фавориток, которые должны были убить нового короля. И так, по мелочи. И за какие грехи ночные боги наградили меня таким побратимом?» Вопрос повис в воздухе. Ред почувствовал, что впереди их ждут несколько не самых приятных часов.